Первая, другая история, названы Отецке. По небу медленно плыли облака, закатное солнце окрасило их в оранжево-алый, а землю внизу в цвет шафрана. Пшеничное поле под небольшим брызгом колыхалось, словно золотисто-багряный океан, и з редко ветер срывал колоски пшеницы и уносил куда-то далеко. Идеалистический пейзаж, здесь любой человек чувствовал покой и умиротворение. Плодородные земли каждый год давали обильный урожай. Люди, работавшие в полях, никогда не знали нужды. Смертные широко растелились по здешним землям, и у каждого был свой дом и любящая семья. На холме стоял одинокий дом, где жили отец с сыном. Сын был приморным ребёнком, несмотря на накопленное семьёй богатство, он никогда не вёл себя как избалованное отёда. Никто с такой любовью и уважением не смотрел на отца, как он. Отцу нельзя было дать больше 40, несмотря на не очень почётённый возраст, он был очень богат. Каждый полдень он любил прогуливаться по саду или среди полей пшеницы, чтобы полюбоваться небом. По вечерам он выбирался на террасу и откуда наблюдал, как медленно краснеет закатное небо. Он был счастлив. С плодородными полями у его семьи всегда было еда на столе. Но больше всего его радовал сын. Все соседи знали, каким примерным и послушным был его сын. Казалось, это было у него в крови, частью самой души. Что бы ни случилось, ничто не могло изменить его любви к отцу. разvalятся Кёньхай, а сынок Кэдзусы. Манхэо исполнил потаённое желание Кэдзусы, и вы соедили вас отцом после реинкарнации. Они практически ничего не помнили о своей прошлой жизни, но оба были счастливы в мире смертных. Когда Кэдзуса женился, на банкет приехали все друзья и родственники. Пыры гуляния в их доме длились 7 дней. Для счастливой семьи время текло неспешно, день за днём, год за годом. Кэдзилсы дал начало новому поколению их рода. Кайюньхай за годы постарел, сколько бы времени ни прошло, в их доме всегда царило уют и тепло. Кайюньхай так и не изменил своим привычкам, он каждый день выходил гулять, чтобы полюбоваться небом. "Дедуль, на что ты смотришь?" Этот вопрос ему нередко задавал внук, но Кайюньхай всегда лишь улыбался и качал головой. Кэдзилсы потрепал сына по голове, глубоко внутри он давно знал ответ на этот вопрос. Промелькнуло 20 лет. Внук вырос в молодого мужчину, кюньхай пострило ещё сильней, ни во взгляде оставался таким же чистым и незамутнённым, как и в молодости. Болётовые его глаза были кристально чисты, словно теперь он видел свою прошлую жизнь. Однажды, когда внук ещё раз задал ему вопрос, который он донимал его в детстве, старик вздохнул. Я жду твоего дядева. Дядю? удивлённо переспросил уже взрослый внук. У меня всю жизнь было такое чувство, Ботто у твоего отца есть старший брат. Давным-давно он ушёл и так до сих пор не вернулся. Глаза Кёньхая ярко засияли. Похоже, он задумался о прошлом. Внук ничего не понял, а вот глаза Кэдзилсы заблестели столь же ярко, как у отца. Многие из живших в этом мире были переродившимися из цикла реинкарнации с старыми друзьями или роднёй Манхао. Перед уходом Манхао навестил их всех. Вместе с Сиу Цуном посетил одну планету за другой, чтобы в последний раз увидеть знакомые лица. Погруженный в глубокие раздумья, он привел Сиу Цунка на одну из парящих звезд на небе континентов. Здесь живет кто-то из твоих старых друзей? Тихо спросила она. Манхэл улыбнулся и на мгновение задержал взгляд на парящем континенте. Там живет кое-кто, кого я очень уважаю. С нотками ланчолии в голосе признался он. Я хочу повидаться с ним перед уходом. Теплая зима. В лучи заходящего за горизонт солнца красиво искрились на свежем снегу. Манхао и Сюэ Цун возникли во дворе одинокого дома на холме. Похоже, реинкарнация Кюньхая не могла видеть Манхао. Вместе с внуком и сыном он любовался небом. Манхао подошёл к Кюньхаю и опустился перед ним на колени, хоть они и не могли его видеть. Он всё равно отдал земной поклон, коснувшись лбом земли. В его голове пронеслись далёкие воспоминания, как о нём заботился названный отец в древней секте Бессмертного Демона. Кекун впервые познал, что такое отцовская любовь, похожая чувство он испытывал и сейчас. Он никогда не забудет, как названный отец Кэ заботился о нём. Тогда он полагал, что Кюньхай принял его за кэдзюсы. Он никогда не забудет, как отец К был готов ради него на всё. Со временем его волосы поседели, и он отошёл в мир иной. В самый последний момент Мэн Хао понял, что Юньхай с самого начала знал, что он не был кэдзюсы. Он никогда не забудет о том, что произошло в иллюзии снаружи безбрежных просторов, как отецской убил себя, дабы помочь ему вырваться из страшного кошмара. Знакомый профиль отца воскресил в нём все эти воспоминания. Сюй Цин, оставшаяся стоять поодаль, всё поняла. Она подошла к мужу и опустилась перед названным отцом на колени, как подобает невестке. Названный отец сказал Мэн Хао: "Я пришёл навестить тебя в последний раз". Как только эти слова сорвались с его губ, Кай Юньхай внезапно опустил голову. Его глаза ярко засияли, и он улыбнулся. Кадзюсы тоже посмотрел вниз, его губы тоже растянулись в широкой улыбке. Внук Юньхая не мог понять, почему где-то отец внезапно начали улыбаться. "Я чувствую", продолжал улыбаться, сказал Кай Юньхай. "Давай, дядя, здесь".